"Таужный дракон", повторил эльф. "Он появляется тогда, когда помочь больше некому, когда в мир вторгается что-то извне". Но я считал его просто красивой сказкой, особенно после ухода драконов. Тогда ж не хранитель света допустил страшную ошибку, напав на них. Они хранили наш мир, — Но какое отношение к драконам имеют ребята? — сжал кулак и ланик. — Не знаю, — вздохнул Фортель. — О том, что пятеро связаны с радужным драконом, в пророчестве ничего не сказано. Наш вариант заканчивается их инициацией. Важно, насколько я знаю, тоже, что дальше только свет знает». могли хоть вернуться в прежнее состояние, хмуро спросил ланик. Или и так и останутся, дух вот, знать чем понятия не имею. Пожал плечами хранитель света. Надеюсь, что да, среди них мой сын. Девушек, продолжающих держать круг, окружила стена белого пламени. На ней казались духами огня, плывущими в своей стихии. Дракон медленно поднимался все выше и выше, распахнув крылья, размах которых оказался добрых двадцати локтей. Он как будто ждал чего-то. По чешуе ящера перекатывались разноцветные волны сияния, и звенела и лилась музыка сфер, внезапно ставшая доступной созданием тварного мира. Наконец радужный дракон подобрался одним рывком исчез в светящемся тумане бывшем ещё каких-то четверть часа назад в потолком зала приёмов императорской башни Тавсидара умирающий человек с тоской смотрел сквозь пелену защитного кокона на напоминающее грязную лужу небо багровый туман подбирался всё ближе и ближе скоро уже он прорвётся сквозь защиту скоро сожрёт душу никому такого по смерти не пожелаешь а уж себе тем более только его спрашивать никто не собирался не справился не сумел не остановил проворонил значит по заслугам маран по заслугам всё в этом мире по заслугам император выплюнул сгусток крови Скорее бы уже всё закончилось. Боль стала совсем непереносимой. Перед глазами стояло лицо жены, такое, какое он видел её утром, с тоской и болью во взгляде. Да, она чувствовала, что больше им не свидится. Прости, Ирина, шептали потрескавшиеся губы. Прости, я не сумел защитить, проиграл. В небе над умирающим императором внезапно появилось белое сияние. Казалось, что-то невидимое прорывается сквозь серую пелену. Становилось всё светлее и светлее. Багровый туман раздражённо дёргался из стороны в сторону, казалось, свет раздражал его. Прошло ещё нескольких мгновений, и над чёрным порталом повис пылающий всеми цветами радуги крылатый ящер. Как бы не сказочный дракон. Моран от изумления забыл о собственной боли во все глаза, смотря на чудо. — Уходи! — содрогнулось само пространство. — Тебе здесь места нет, пожиратель. Это не твой мир. Неизвестно как, но император понял слова дракона и облегченно вздохнул. нашёлся всё-таки защитник слава единому нашёлся он жадно всматривался в ежесекундно меняющего цвет крылатого ящера не молил про себя надеясь что не ошибся туман свивался в какие-то клочья обрывки фигур выплескивал чёрно-багровые щупальца пытаясь поразить ими врага дракон не уворачивался презрительно игнорируя все выпады Но он распахнул крылья и запел. Впрочем, пением это действие назвать было трудно. Но он то ли гудел, то ли ревел, то ли вибрировал. Непонятно. На звук получался страшным, проникающим до костей. Да и звук ли? Моран не знал. Не до того ему как-то стало. У императора хлынула горлом кровь. Некоторое время он ничего не видел, корчась от боли и пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. А когда несколько пришёл в себя и смог обратить внимание на окружающее, то увидел голубое небо и горячее солнце пустыни. Только с неба били столбы белого пламени, ясно видимые даже при свете дня, и сворачивали остатки тумана в плотный шар, тот вью Глухо воел на каком-то глубинном, внутренном уровне. У марана волос и встали дыбом от этого воя. Арки чёрного портала снова засяли мерцающим тёмным светом, приbyte, которого хотелось забиться куда-нибудь поглубже в нару и пару лет не высовываться оттуда. Багровый туман тонкими струйками втягивался в это сияние. Шар постепенно становился всё меньше и меньше маран не знал, сколько времени длилось всё это пребывая в каком-то полуобрачном состоянии не понимая что происходит но нежданный защитник явно справлялся со своей задачей но он продолжал петь наконец раздался последний утробный стон и остатки тумана исчезли — Это какая же тварь это скотство создала? — спросил сам у себя дракон, дотронувшись до одной из черных арок и тут же брезгливо отдернувшись. Император мог бы ответить на этот вопрос, но не думал, что его услышат. Крылатый ящер поднялся немного выше и вытянул вперед руки. Из его рта полились странно звучащие слова «Святая». незнакомого марану заклятия. Однако император чётко ощущал, что это заклятие, ничто иное. Сами первозданные силы дёргались от слов дракона, а израненного человека от того били корчи. Зато с арками чёрного портала творилось вообще что-то непредставимое. Они трескались, горели алым Бездымным пламенем корчились и кричали, беззвучно кричали, как кричит от боли живое существо. В них один за другим появлялись провалы, то один, то другой слом сглаживался. Императору казалось, что они тают. На глазах тают, как тает весенний снег под солнцем. Дракон продолжал читать заклинание, но видно было, что оно нелегко ему даётся. Тишь, что я ящера посерела, потеряв свой радужный цвет, зубы почернели и начали крошиться, глаза налились кровью. С каждой прошедшей минутой ярки продолжали таять. Они уже не кричали, только тихо выли, превращаясь в ничто. Прошло ещё некоторое время, и последние остатки чёрного портала покинули тварный мир. Дракон обессиленно рухнул на песок.